Вступление номер 3. Что нам могут дать фотографии? Фотография рождалась в несколько приемов, но к 1840 году уже можно было получить достоверное изображение объекта на снимке. В 1853 году фотографическое общество было образовано в Лондоне, а в 1854 аналогичное общество появилось в Париже. Практически к этому времени и относятся первые фотографии Иерусалима. Затем, в 1873 году, появилась более-менее нормальная фотобумага, и фотографии перестали быть редкостью. Магниевая вспышка появилась около 1880 года, и стало возможным делать снимки в темных церквях, гротах и катакомбах. Наконец, в 1888 году, Истмейн Кодак стал продавать переносные камеры по 25 долларов за штуку. Фотография сделала для Иерусалима очень много. Город жил на деньги паломников. Фотографии явились лучшей по тем временам рекламой и стимулом к посещению города. Гравюра может передать вид здания с фотографической точностью, но именно сама фотография в психологии обычного человека показывает, как это выглядит на самом деле. Когда фотография стала дешевой и доступной, с видами святого города мог ознакомиться каждый любознательный человек. Для многих паломников именно фотографии являлись стимулом к поездке. Я сам хочу это увидеть своими глазами. Все больше и больше людей стали приезжать в Иерусалим с фотоаппаратами, чтобы сохранить долгую память о своей поездке по святым местам. От простых журналистов и паломников до кайзера Вильгельма И султана Турции, Абдулхаммида, множество людей теперь имело, фотоальбомы с видами города. Султан Абдулхамид II правил Атаманской империи с 1876 по 1909 год. Он не был всенародно обожаемым и любимым правителем. И почти безвылазно сидел в своем дворце в Стамбуле. Фотографии собственной страны стали для него замечательными тем, чем полвека спустя выпуски кинохроники стали для Сталина. В исламе и иудаизме изображение живых людей считается религиозно недопустимым, поэтому фотографы султана были христиане, армяне, греки, французы, американцы. Они снабжали монарха видами Иерусалима. Фотоколлекция султана дожила до наших дней и является совершенно уникальной так как монарху преподносили только самые высококачественные снимки. Помимо этого собрания, довольно полные коллекции видов города оставили многие европейские исследователи Святой Земли. Они запечатлели не только вечные архитектурные и ландшафтные достопримечательности города, но и его жители, включая оборванных евреев, лапотных крестьян-паломников из России, арабов-уличных разносчиков чая. Сейчас... Когда цветные виды Явских ворот, башни Давида, золотого купола уже всем приелись, эти ранние фотографии вызывают очень теплое чувство. По фотографиям можно с документальной точностью проследить, как последние 150 лет менялся облик города. Иллюстрации черно-белые фото